Глава 50. К началу марта 1942 года Вторая ударная армия значительно пополнилась за счет соединений бригад и дивизий, переданных ей Волховским фронтом из других армий. Теперь, прорвавшая немецкую оборону на Волхове, устремившаяся на помощь Ленинграду войска, насчитывала более 20 крупных соединений, не считая отдельных артиллерийских дивизионов и полков, танковых частей и лыжных батальонов. В руководстве армии прошли серьезные перестановки. Начальника штаба Визжилина заменил полковник Виноградов, командир стрелковой дивизии. В декабре 1941 года отличившийся при освобождении Тихвина. У начальника оперативного отдела Пахомова принял дела комбриг Буренин. Заместителем командующего армии стал генерал-майор Алфеев, а комиссаром армии, членом военного совета был назначен Иван Васильевич Зуев. Когда авангард дивизии полковника Антюфеева подошел к позициям кавалерийского корпуса генерала Гусева, решили создать особый отряд из 80-й Кавдивизии 110-го стрелкового полка. Им командовал еще недавний командир лыжного батальона майор Сульдин и двух танковых рот. Отряду была поставлена задача, не прекращая движения в ходе перегруппировки, прорвать оборону гитлеровцев у Красной Горки и на плечах врага двигаться, не задерживаясь на Любань. Объединенным силам удалось Смаху прорвать полосу укреплений. Кавалеристы и пехота устремились к Любане. В это же время пришла в движение и нацелилась наконец, в необходимом направлении огромная армия Федюнинского. В штабе ее сменил начальник оперативного отдела. Стал им полковник Семенов. Он был преподавателем кафедры оперативного искусства Академии Генерального штаба. Наставник бархатных воротничков сумел доказать, что является неплохим практиком. Семенов увидел суть оперативных ошибок, совершенных командармом. Эти ошибки, их гораздо позднее признает и сам Иван Иванович, привели к тому, что армия топталась на месте, несмотря на героизм и мужество командиров и красноармейцев. Семенов, разобравшись в обстановке, предложил командарму отказаться от парадоксального состояния, в которое они попали, когда ударяли по врагу, повернувшись спиной к прорвавшимся в тыл немцам Клыковцам. Нужно идти к ним навстречу, доказывал Федюнинскому эту бесспорную истину начальник оперативного отдела. Иван Иванович колебался. В глубине души он соглашался с доводами опера, но ведь команды сверху на то не поступало. Решиться же на самостоятельные действия или хотя бы доложить о соображениях начальству командарм не мог. Трудно сказать, как долго продолжалось бы топтание армии на месте, если бы вставки не пришли к тем же выводам. В конце февраля Ленфронт получил директиву о наступлении на Любань, и теперь Федюнинский имел от командующего фронтом прямое указание не позднее 1 марта перейти в решительное наступление в общем направлении Кондуя, Любань во взаимодействии с Волховским фронтом окружить и ликвидировать любанско-чудовскую группировку противника. Наступление началось в последний день февраля, и случилось то, что нередко случалось в тот печальный период войны. Задерганные категорическими требованиями Верховного полководцы не осмеливались ослушаться и поднимали солдат в атаке точно в предписанный срок, не имея времени на подготовку. Взлетала в небо ракета, и свет ее был не торжественно победным, а обреченно поминальным, атаки захлебывались, обильно лилась кровь, полки отходили на прежние рубежи, подсчитывали потери, учитывали допущенные просчеты и снова шли вперед. Федюнинский выступил на Любань 28 февраля. Штаб армии не успел к этому времени довести до частей, планирующие наступление документы, которые представили бы войскам достаточную для решения поставленных задач информацию. 80-я стрелковая дивизия из-за того, что пополнение прибыло в самый последний момент, опоздала с выходом на исходный рубеж. Связь между соседями была скверной, командиры частей смутно представляли себе, как они будут взаимодействовать друг с другом. Немцы же доподлинно знали о готовящемся ударе. Хорошо подготовились в отражении его, и потому наступавших встретил такой сильный и точный огонь артиллерии и минометов, что о захвате переднего края противника и думать не приходилось. Но Федюнинского неудачи первого дня не смутило. командаром снова и снова поднимал дивизии, бросал их в бой, Прошел второй день наступления, и он не принес успеха. Третий, четвертый, пятый. Успеха не было, но красноармейцы неутомимо атаковали фашистов. Наконец, 5 марта Федюнинский скомандовал отбой, приказал закрепиться на достигнутых, кое-что, конечно, у немцев отняли, в рубежах. Подумать о противотанковой обороне, прикрыть фланги укреплениями, организовать тщательную разведку. Теперь к наступлению готовились серьезно, Назначено оно было на 9 марта. Необычная операция разыгрывалась в Волховских лесах и только полузамерзших, несмотря на дикие морозы болотах. Как две руки тянулись друг к другу две армии, 54-я и 2-я ударная. Сцепиться бы им и тогда конец немецким дивизиям в Чудове и Любане, но достичь этого пока не удавалось. Много чего не хватало в войсках. Снарядов и продовольствия, овса для лошадей и автоматического оружия, истребительной авиации и валенок для красноармейцев. А теперь они там не просто воевали, эти фронты вели наступательные операции, которые требовали перевеса над противником во всем. Его же, увы, не было. И только в одном у русских перевес был бесспорным – перевес в стойкости духа».